Глава седьмая. Сундучок памяти. Котенок страшно не хотел расстраивать фею. «Ничего особенного не произошло. Вот наша соседка снизу попросила помочь с заготовками на зиму. Поймали пару мушек, а потом в прятки играли». Паучиха поправила бант на макушке и представилась. «Леди Кружева. Паучиха». «Очень приятно», — пробормотала фея. «Она не боялась пауков» но с малых лет всячески старалась их избегать. «А что у тебя в баночке?» — поинтересовался когтегрёнок. Фея страшно не хотела расстраивать котенка. «А в баночке-то...» «Ничего особенного в баночке. зелененький маринованный огурчик и несколько ежовых ягодок вам с Мишенькой». Она протянула любопытному когтегрёнку банку. Рыжий нос и так уже был почти в ней, поэтому скрывать содержимое не имело смысла. Огурчик говоришь? Недоверчиво переспросил котенок и втянул ноздрями воздух. Зелененький? А где ягодки? Из банки высунулась Бешамель. Фея охнула от неожиданности. Креветка была ярко-красной. Когда же я умудрилась ее сварить? Неужели огненный осколок метеорита угодил прямо в воду? Теперь не отвертеться, с ужасом подумала она. Бешамель! представилась ярко-красная креветка. Кр! продолжила она, напрочь позабыв о договоренностях. Фея сильно встряхнула банку. Крагурчик! спохватилась бешамель, сползая на дно. Крагурчик? Очень, очень приятно», — сказал как тигренок, облизываясь. «И, наверное, очень вкусно». Но фея не собиралась сдаваться без боя. У нее в запасе был запрещенный, но весьма эффективный приемчик. «Хорошо, мой маленький тигр», — сказала фея елейным голоском. «Ты оказался очень умным и сообразительным. Это действительно креветка. Ведь не могла же я не выполнить своего обещания. Но необычная креветка. Ты не заметил?» От льстивых слов об уме и сообразительности, как тигрёнок расплылся настолько, что его можно было намазывать на бутерброд. «Заметил. Какая?» «Вкусненькая!» Бешамель бултыхнулась на дно. Сквозь баночное стекло она выглядела внушительно, но две маленькие бусинки глаз смотрели жалобно. «Ответ неверный», — осадила котенка-фея. «Это не простая креветка, а тигровая, то есть твой родственник, и не такой дальний, как ты думаешь. Она направляется на тигриный остров, чтобы превратиться в настоящего хищника». Как тигренок опешил. Он еще раз обнюхал банку, банка пахла едой. «Присмотрись, и увидишь черные полоски», — продолжала увещевать фея. «Значит, есть нельзя?» — спросил как тигренок голосом, полным разочарования. «Нельзя», — отрезала фея. «Нельзя», — вслед за ней повторила леди Кружева. «Даже у нас, у пауков, на что нравы крутые, а близких родственников не едят». Бешамель показала из воды кончики усиков. Эта часть креветки наиболее чутко улавливала опасность. Решив, что самое страшное позади, она вылезла наполовину. «Ну, хоть лизнуть, лизнуть можно?» — заискивающе спросил котенок. «С какой-то радости!» — возмутилась осмелевшая Бешамель. «Ведь мы родственники, а родственники при встрече обнимаются и целуются», — пояснил котенок. считая, что лизнуть...» Это как поцеловать». Фея наблюдала за разговором со стороны и с удовольствием отметила, что отношения налаживаются. «Я против», — сказала Бишамель. «Вот стану тигром. Тогда, пожалуйста». «Она против», — ступилась за креветку паучиха. «Вот, значит, как феечка», — обиделся как тигренок. И звездочка на его лбу замигала от возмущения. «Интересно получается. Выходит, что подарка-то и нет. То есть вроде бы есть». Но есть его нельзя. Но близкое существо лучше, чем еда, — попыталась возразить фея. С ним можно дружить, играть, разговаривать обо всем на свете. А еду съел, и все. Зато еда каждый день новая, а близкое существо одно и то же, — резонно возразил как тигренок. Ладно, ты что-то про ежовые ягодки говорила. Я и позабыла. Фея обрадовалась, что сможет хоть чем-то загладить свою вину. Она заглянула в банку, но ежевичин не обнаружила. Беша, вы не видели трех темно-лиловых ягодок? Креветка ушла на дно. Красный цвет ее тельца сгустился до пурпурного. О, глядите, превращается! Засуетилась Паучиха. Надо бы ей емкость побольше. Эту неравен час разорвет. Фея встряхнула банку. Бишамель, в конце концов, это невежливо. Я с вами разговариваю. Бишамель высунула один усик. Ягодки? Переспросила она. Какие ягодки? Не прикидывайтесь вареной, рассердилась Фея. Лучше признайтесь, что вы их съели, а ваш тигринный окрас не что иное, как обыкновенная аллергия. Бишамель виновата опустила усики. Вообще-то, я ягод не ем. «Но когда мы попали под метеоритный дождь, я очень занервничала. А когда я нервничаю, я ем все что попадется и меняю цвет. Это естественно для креветок, ведь мы есть то, что мы едим. Простите меня, пожалуйста, я больше не буду». все это время как тигренок сурово смотрел на креветку. И тут креветка стала зеленеть. Действие ежовых ягод закончилось. котенок расхохотался. «Тигр, ой, не могу!» и хорошо что я не лизнул ходил бы сейчас зеленым вслед за котенком захихикала паучиха потом фея и вот уже сама Бишамель залилась тоненьким похожим на свист смехом это все конечно очень забавно неожиданно прервала веселье фея но где первомедведь котенок и паучиха наперебой поведали историю прошедших дней и про то как сломался телескоп и про злополучную паутину из натуральной шерсти, и про нашествие моли, и про гениальную выдумку первого медведя. События на ходу обрастали героическими подробностями. Оба рассказчика оказались мастерами приукрасить собственную роль. Наконец, фее удалось вставить словечко, и она повторила вопрос. «Вы оба большие молодцы, но где все Мишка?» «Ах, Мишка!» — спохватился как тигренок. «Он в подвале. Вон за той дверью». Котенок кивнул в угол мастерской, где находилась небольшая, едва заметная дверь. «Странно, но я ничего не знаю о нем. Я думала, что в нашем доме нет подвала. По крайней мере, я его не наколдовывала», — удивилась фея. «Ничего странного», — авторитетно заявил котенок. «Мы ведь не видим своего желудка. И если бы не постоянное чувство голода...» Тут он пристально посмотрел на Бешамель. «Мы бы не подозревали о его существовании». Пойдем. Котенок шустро прошмыгнул в подвал. За ним гордо процокала леди кружева, волоча за собой объемный мешок с трофеями, а фея с банкой в руках пришлось присесть на корточки, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. О, да это была не просто коробка для старых вещей! воскликнула фея, разглядывая ее содержимое, которое Мишка аккуратно сложил под сводами подвала. Это сундучок моей памяти! «Как вам удалось его открыть?» «Леди Кружева подсказала нам секрет». Котенок посмотрел на паучиху, зарумянившуюся от смущения. «Муж мой, мастер Арахис, был главным хранителем секретов в доме». «Куда же он делся?» — поинтересовалась фея. «Увы!» — вздохнула паучиха. «Оказался погребенным под неподъемным грузом знаний». Леди Кружева указала фее на книгу. Фея подошла к книжному шкафу. У его ножки покоился пыльный фолиант, а на нем, в память о мастере Арахисе, лежал скромный букет фиалок. Фолиант — большая толстая книга в твердом переплете, как правило, старинная. Фолианты возникли на заре книгопечатания. Их огромный размер был продиктован техническими особенностями первых печатных станков. Фея бережно сдула слой пыли. «О, это же пропавший Атлас!» вскричала она, и пока никто не успел опомниться, схватила книгу обеими руками. Как тигренок в ужасе отпрянул от одной мысли, что из-под могильной плиты покажется скелет мастера Арахиса, ему сделалось дурно. Котенок зажмурился. Бешамель же, напротив, высунулась из банки, заинтересованно следя за происходящим. Серо-зеленая краска постепенно сменилась бледностью испуга, но больше всех волновалась Паучиха. Предстоящая встреча с мужем, пусть и не совсем живым, встревожила ее до крайности. Как же это? Да что же это? Без согласия родственников, лепетала она, перебирая лапками и оглашая подвал цокотом каблучков. Фея распахнула книгу. Перед ней раскинулась карта звездного неба. Такая же, как перед маленькой Иришей с планеты Земля. Вот же они: рак, рыба, красавец, лебедь, величественный лев и две медведицы, не поделившие маленькую розовую звездочку. А вот ты сама жемчужина. Звездочка была истерзана ластиком, но так и не исчезла с небесной карты, разве что слегка размазалась и превратилась из плотного шарика в размытую розовую туманность. Настоящее волшебство, сотворенное от чистого сердца, не так-то просто уничтожить. Хе-хе! Послышалось снизу, кружочек? Обед готов? Сколько можно ждать? Фея обернулась и посмотрела туда, где секунду назад лежал атлас звездного неба. Из-за ножки шкафа, неуклюже бочком, вылезал крупный черный паук. Щеголевато наряженный в белый галстук и черный цилиндр. Правда, слегка приплюснутый. Как тигренок приоткрыл один глаз. На оба у него не хватило духу. Бешамель от удивления соскользнула в воду, а паучиха заверещала так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Жив! Миленький, родненький, голодненький! Да я скоренько, я быстренько!» В лапках паучихи заблистали кухонные ножи. Вжих! Вжих! «Жих! О, у нас гости! Простите, я не заметил. Прошу всех к столу. Что у нас на ужин, дорогая?» «Твоя любимая соль слабой моли!» Ту, я хотела сказать, моль слабой соли! Столько волнений за сегодняшний день! Язык заплетается!» феи и котенок предпочли вежливо отказаться от угощения, сославшись на срочные дела. «Но...» «Что же привело вас в нашу сумрачную келью?» — высокопарно спросил мастер Арахис. Судя по манерам, он происходил из древнего паучьего рода и не ронял достоинства, даже будучи придавленным атласом. «Мы ищем друга», — сказал тигренок. «Совсем недавно я спрятал у вас большую музыкальную шкатулку с ним внутри». «Да-да», — донесся сквозь лязг ножей голос паучихи. «Это соседи сверху. «Они пришли за медведем!» Мастер Арахис был несколько обескуражен. «Медведем? Когда ты успела приготовить медведя, кружочек?» «А, впрочем, разбирайтесь сами. Я еще должен привести себя в порядок и переодеться к ужину». Черный паук удалился за ножку шкафа. Красная коробка оказалась задвинута в самый дальний угол подвала. То ли как тигренок хотел надежно спрятать первого медведя от остатков летучей армии, то ли разогнался на спуске и не смог остановиться. Котенок попытался открыть крышку, но вспомнил, что ключ остался внутри. «Леди Кружева, у вас, случайно, нет второго ключа?» — обратился он к паучихе. «Дубликата нет, но если очень надо, то могу открыть». Над головой, как тигренка просвистел острый нож. «Жих!» «Нет-нет», — поспешила остановить ее фея. «Не надо портить музыкальную шкатулку». Теперь у нас есть магия. Магия — способность воздействовать на окружающие предметы и явления с помощью заклинаний, специальных обрядов или сверхъестественных сил. Мы вспоминаем о магии, когда не можем объяснить нечто законами природы, или в цирке, когда иллюзионист проделывает особенный хитрый фокус. Голубой кристалл засветился в полумраке подвала. Фея направила указательный палец на крышку шкатулки, Волшебный луч вырвался на волю и вонзился в замочную скважину. Крышка стала медленно подниматься. Зазвучала красивая, но от чего-то печальная мелодия. Из показавшейся щелочки полился мягкий розовый свет. «Быстрее же, быстрей, приговаривала Фея. Как только расстояние стало подходящим, котенок нырнул внутрь. Его душераздирающий вопль заставил всех содрогнуться. А-а-а! а а а Это я во всем виноват! закричал как тигренок. Фея с трудом вытащила рыжего друга. Он безутешно рыдал. Звездочка на его лбу погасла. Его вот там нет. Его с -с съели. Пролепетал котенок и протянул фее маленький хвостик из лунного меха. Ты не мог бы плакать в банку, а то вода почти кончилась. — попросила Бешамель, но под осуждающим взглядом фея съежилась и замолчала. Девушка внимательно осмотрела дно коробки. Там лежала одна фотография, которую первомедведь почему-то не выложил вместе с остальными. На ней была изображена семья, окружившая старинную швейную машинку. Фея сразу узнала Иришу, ее маму и отца. Но самое удивительное, что на руках у девочки сидел Первый медведь. Он улыбался. Не плачь, мой милый котенок. Первый медведь не пропал и не погиб, заключила Фея. А куда он делся? спросил как тигрёнок, утирая слезы Мишкиным хвостиком. Белоснежный кусочек лунного меха заискрился мягким голубым светом, потому что вместе со слезками впитал сострадание и тепло кошачьей души. Не знаю, как это возможно, но первомедведь отправился к девочке, которая больше всего в нем нуждается, чтобы утешить ее и рассказать о предназначении. «Так эта девочка ты?» «Да, выходит, что я, только маленькая, земная, до вспышки». Великий чародей, подаривший мне волшебный дар, научивший управлять магическим лучом и крыльями, привел меня на землю и показал самое лучшее место во Вселенной. Теперь я знаю, от чего взрываются звездочки маленьких детей. От чего? схлипнул котенок. От несбывшихся желаний, от непонимания взрослых, от разочарований и одиночества. Как тигренок перестал плакать, он взял белый хвостик за концы и тщательно отжал но вместо воды на пол посыпались серебристые искорки. «Великолепная вещь, лунный мех», — рассуждал котенок. «Так было приятно спать, прижавшись к Мишкиному плечу. Эх, ничего, сделаю с тигром, и у меня будет густой тигриный мех. Ничуть не хуже». «Не думаю, что моей снежинке понравилось бы такое обращение с любимым хвостиком», — строго сказала паучиха. Не очень-то растягивай. Нам еще из него памятник делать. Котенок сложил хвостик вдвое и убрал обратно в коробку. В одиночку мишки не справятся, продолжила фея. Слишком много еще бед и печалей на земле. Все они ранят маленькие сердца, опустошают души. Я должна прийти ему на помощь. Вслед за первым медведем отправятся другие мишки, чтобы у каждого ребенка. Был верный друг, которому он смог бы доверить самое сокровенное. Осталось дать Мишкам мое имя. Фея взглянула на снимок счастливой семьи. «Люби, цени и храни память обо всех. Как жаль, подпись размыта». «Эх, что б вы без меня делали?» — вздохнула леди Кружева. Тепленький, помоги». И они вместе развернули паутину, с именем Ириша Шкредис. Фея решительно направилась в мастерскую. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовался как тигренок. «Мишек Шкредис?» — сказала Ирис. «Только теперь я буду шить сама».